Ешьте, пейте и веселитесь. Нет ничего плохого в том, чтобы радоваться жизни, и я определенно не сторонник полного воздержания в том, что касается вкусной еды и выпивки. Но выше приведенное правило заканчивается словами Потому что завтра мы умрем. Никто не отрицает, что когда-нибудь мы все действительно умрем, но нет нужды приближать этот день. Поэтому, конечно, веселитесь, но не поступайте слишком опрометчиво, как предлагает это правило. Когда вы молоды, сложно поверить, что вы смертны. Но жизнь идет. Рядом с вами начинают умирать люди, так что рано или поздно вы понимаете, насколько тонка нить, на которой подвешена ваша жизнь. Она более хрупка, чем кажется, и смерть шокирует тех, кто оказывается рядом. Мало кому удается вообще избежать этих переживаний. Но бывает и так, что сильное горе не проходит очень долго и в итоге даже разрушает жизни. Слишком часто смерть оказывается следствием поступков, которые кажутся людям такими незначительными, что они совершенно не задумываются, совершая их. Я знал парня, севшего в машину к другу, который слишком много выпил. Это был замечательный человек, и сам он никогда не пил за рулем, но по какой-то идиотской причине позволил другому это сделать и повезти его домой. Только до дома парень так и не добрался. Я подозреваю, что до этого он поступал так много раз, и ничего не случалось. И вот это – самая большая ошибка. Вы думаете, что если всегда все было нормально, то будет нормально и сейчас. Но на самом деле, чем больше вам везло в прошлом, тем меньше у вас остается шансов на то, что повезет и на этот раз. Мать этого парня сделала себе в память о нем татуировку «Rip» на задней стороне шеи. Традиционная надпись на надгробиях в англоязычных странах, представляющая собой аббревиатуру печальной фразы «Покойся с миром». «Rest in peace». Через пару месяцев она разговаривала с другим молодым человеком, предупреждая его, что не нужно ездить слишком быстро. Он сказал ей, что в принципе это понимает, но почему-то в этот раз так не сделал. После этого женщина показала ему свою татуировку и сказала, «Когда приедешь домой, посмотри на свою мать и попробуй представить, где она сделает такую татуировку после того, как ты умрешь. Мы должны ради наших мам, пап». братьев, сестер, детей, друзей и всех близких нам людей изо всех сил стараться оставаться живыми. Наши жизни принадлежат не только нам. Мы делим их с теми, кого любим, и несем перед ними ответственность за вождение, выпивку, наркотики, безопасный секс, экстремальные виды спорта, преступления и все остальное, что может нам угрожать. Я не говорю, что вы не должны учиться прыгать с парашютом, если вам этого хочется». но уделяйте должное внимание безопасности. Это не делает вас трусом, а просто означает, что вы ответственный человек, и вам не наплевать на ваших близких. Если вы погибнете из-за того, что не озаботились собственной безопасностью, то представьте себе, как разозлятся люди, которые сильнее всего вас любили. И у них будет на это причина. Заботиться о себе – один из лучших способов позаботиться о них. Правило 88. «Берегите свою жизнь!»